Глава восьмая Прошло ровно 15 часов и 37 минут с тех пор, как они расправились с десертом от Гарсона, наслаждаясь в восторженном, даже потрясенном молчании, вкусом, нежной консистенцией и беззастенчивой наглостью творения. Не подлежало сомнению, что блюдо спасло весь ужин. И еще меньше сомнений было в том, что оно станет пищей не только для гостей, но и для сплетен. Даже сейчас, сидя на террасе кафе из разбитых чашек в центре Сен-Савера, Валерий с Ричардом с трудом могли поверить в случившееся накануне вечером. Солнце высоко стояло в это обеденное время, и температура взлетела, пока еженедельный рынок начинал сворачиваться. В тени огромного зонтика сидела Валерий с паспорту на коленях, Ричард же устроился напротив. Он заказал холодный пастис, и капли конденсата медленно стекали по бокалу. Валерий же игнорировала свой напиток, нетерпеливо вводя пальцем по экрану телефона, снова и снова проверяя, не появился ли новый отзыв тотильона. Тот сообщил, что написал статью, когда вылез из машины на железнодорожной станции чуть раньше, однако отказался разглашать детали. Критик готовился вернуться в парижское общество и так высоко задирал нос, что едва не опрокидывался на спину. «Мсье?» Ричард поднял взгляд, щурясь от яркого солнца, но сумел рассмотреть лишь силуэт невысокого мужчины в форме официанта, хотя сомневался, не мираж ли это, поскольку черно-белый наряд в последние дни слишком уж часто мелькал перед глазами. В это время собеседник нагнулся, превращаясь из размытого контура в Рене Дюпона, владельца кафе, который также подходил для работы в сфере обслуживания, как слон для сборки моделей самолетов. Они с Ричардом были знакомы уже почти четыре года, и за все это время Рене никогда не называл его мсье. «Рене? Не обязательно так громко орать!» — с досадой прошипел мужчина. «Я тут пытаюсь привлечь в кафе фешенебельную клиентуру. Лучше бы помог!» «Ясно!» — пробормотал Ричард, садясь прямо. «Прости!» «Мсье!» — повторил Рене на этот раз с легким нажимом. «Ваш обед!» и практически бросил тарелку на стол, испугав зарычавшего паспорту, после чего неприветливо буркнул «Бон пяти». «Спасибо!» — Ричарда немного ошарашило это представление. «Но зачем тебе это понадобилось?» — шепотом поинтересовался он у владельца кафе. «Зачем привлекать фешнебельную клиентуру?» Рене тяжело, утомленно вздохнул, всем видом демонстрируя, что судьба обрекла его на труд, почти равный бессмысленностью Сизифову. Все из-за новых ресторанов, понятно? Собеседник печально покачал головой. Проклятые мишленовские звезды внушили местной публике завышенные ожидания. Все сразу почувствовали себя на острие моды. Бла-бла-бла. Он снова наклонился к Ричарду и оглянулся по сторонам, не подслушивает ли кто. И дело не только в жратве, но и в качестве обслуживания. — Мсье, можно попросить принести солонку? Из-за соседнего столика попросил мужчина в панаме и с шейным платком. Через минуту. «У меня только одна пара рук», – злобно прорычал Рене, поворачивая голову к безупречно вежливому посетителю, затем снова посмотрел на Ричарда. «Видишь, что я подразумевал?» «Ладно, приятного аппетита». Ричард уставился на сиротливый сырный омлет и картошку фри, поймав взгляд Валерии. Ее мнение об англичанах и их еде только подтверждал неблаговидный, почти серый диск на тарелке, который слегка напоминал детское фризби, забытая в саду на много лет и теперь выцветшие и сушеные. Ричард приложил все усилия, изображая, что ужасно недоволен поданным блюдом, но в глубине души понимал, что это будет лучшая трапеза за последние несколько дней. Простая пища, которую можно съесть безо всякого притворства и попыток проанализировать скрывавшуюся за ней историю, мотив или груз прошлого. Он отрезал кусочек омлета и положил его в рот, наслаждаясь по-настоящему плохим вкусом. Все четче осознавая в процессе, что никогда не будет аристократом, каждый день дегустирующим изысканные, дорогие блюда, как никогда не сможет и есть дешевую пищу на завтраки, обеды и ужины. Ричард был обычным человеком и любил разнообразие, поэтому после череды произведений кулинарного искусства из мишленовских ресторанов с особым удовольствием смаковал старую, добрую, сытную еду, пусть и французскую, то есть в облегченном варианте. Закончив, он положил столовые приборы на тарелку, не в состоянии скрыть своего наслаждения этим безвкусным, резиновым неприличием и, подняв глаза, увидел на лице Валерии и Морде паспорту одинаковое выражение крайнего отвращения. «Закажем десерт?» Невозмутимо поинтересовался Ричард, решив проигнорировать отвисшие челюсти злопыхателей. «Может, нам и в этот раз принесут хит сезона? Парфе из козьего сыра с кроваво-красным отпечатком руки? И часто ты здесь обедаешь?» Ужас в глазах Валерии намекал, что она заново взвешивает, не разорвать ли дружеские отношения с Ричардом, который со своей стороны, наконец, наелся омлетом с картошкой и теперь чувствовал себя как никогда бодрым. До недавнего времени это кафе было единственным заведением, где можно поесть. Рене просто преобразил это место. Но название все равно странное. Валерий огляделась по сторонам, ошарашенная новостью. В смысле, для провинции. «Пожалуй, но тому есть объяснение», — с энтузиазмом заверил Ричард, решив удовольствоваться тем, что вытер багетом тарелку. Раньше кафе называлось Уреми. Но владелец сильно проигрался и передал права на собственность Рене, который, по-видимому, работал в сфере взыскания долгов. Он не заметил, как при этих словах напряглась Валерий. Но до того, как тот успел воспользоваться приобретением и принять на себя руководство, его забрали в тюрьму на пару лет. За преступление против еды? Валерий, наконец, с торжествующим видом подняла свой бокал. Ричард пришел в легкое замешательство. Он, очевидно, не слишком хорошо знал собеседницу. Они вместе пережили лишь одно приключение, или лучше называть это делом. В любом случае, несколькими неделями ранее она казалась энергичной и целеустремленной особой, которая не проявляла ни намека на жестокость и резкость, хотя без сомнений была экспертом в оружии, рукопашных сражениях, высокой моде, спортивных машинах и преследовании должников, сбежавших мужей и преступников. Сейчас же Валерия выглядела иначе, чем-то обеспокоенной, словно ее что-то тяготило. После целой жизни наблюдений за людьми, как в фильмах, так и в реальности, Ричард считал себя неплохим знатоком человеческих эмоций, но в связи с принадлежностью к нации англичан, в данный момент решил проигнорировать неясность в поведении девушки и продолжил. В общем, Реми должен был управлять кафе, пока не выйдет Рене, но банк обратился за взысканием долга, отнял заведение и продал его за бесценок. Сомневаюсь, что месье Рене остался этим доволен. Да, не совсем. Какой-то парижанин купил помещение, сменив название на кафе де Тассе кассе и приступил к улучшениям. Суши, рогалики, фрапучино и все в таком роде. И что, посетители просто сами постепенно разбежались? Похоже, эта мысль опечалила Валери. О нет, они решили не являться с самого начала. Причем возражали не столько против еды, сколько против смены названия. Реми задолжал почти всем в городе, поэтому заведение практически выступало гарантом возврата денег. Она улыбнулась, услышав последние слова, поощрив Ричарда продолжать. Как бы там ни было, Рене вышел и выкупил кафе у парижанина, уже отчаянно желавшего унести ноги за минимальную долю от того, что тот заплатил. Хотя и изначальная цена являлась минимальной долей от реальной стоимости, таким образом и завладев, наконец, заведением. А что произошло с Реми? Работает на кухне и понемногу выплачивает долги. Хорошо, кивнула Валерия, снова улыбаясь. Ты будешь рада услышать, что в кафе перестали готовить суши. Но я их люблю. Не в таком виде, в каком они получаются у Рене, поверь. В этот раз она рассмеялась и подставила лицо лучам, которые осветили ее тонкие черты, упрямый подбородок и большие солнечные очки, как всегда придававшие ей некое старомодное очарование и элегантность. «А Рене?» — медленно спросила Валери, Он отказался от своего занятия коллектора? Настала очередь Ричарда рассмеяться. «Ха! Переживаешь насчет соперника? Этот город слишком тесен для нас обоих!» Он заметил, что собеседница не рассмеялась и вяло повторил. «Этот город слишком тесен для нас обоих». Так говорил Уолтер Хьюстон Гэри Куперу в фильме «Вирджиниц» 1929 года. «Я подумываю о том, чтобы бросить работу. Она становится слишком опасной». Валерия напряженно посмотрела на Ричарда, словно хотела услышать его совет. «Что-то случилось?» Тревога невольно прокралась в его голос. «Просто я совершила несколько ошибок в прошлый раз. Пока отсутствовала? Да, и когда я совсем разобралась, то поняла, что мне некуда возвращаться. Что нет ни одного места, которое можно было бы назвать домом и чувствовать себя там в безопасности. У тебя нет дома? Есть квартира в Париже, но... Но там опасно. Ричард огляделся по сторонам, точно любой торговец на рынке мог оказаться потенциальным убийцей. Сейчас, наверное, уже нет, но здесь, пожалуй, надежнее. Понимаю, это звучит глупо. Но они почти добрались до паспорту. и знаешь, что я подумала?» «Что я могу защитить вас обоих?» Медленно кивнул Ричард, раздуваясь от гордости после незавуалированного комплимента его мужественности. «Ха, нет!» — фыркнула Валерия, едва не прыснув набранным в рот вином. «Я вспомнила твою курицу, которая умерла». «А, ясно!» — Ричард притворился, что пошутил и натянуто рассмеялся. «Ты говоришь об Аве Гарднер, жестоко задушенной сицилийской мафией?» По правде, он до сих пор тяжело переживал инцидент. Подобные вещи оставляют в мужской душе неизгладимый след. «Да, Ава Гарднер». «Ты уже взял вместо нее другую несушку?» Мягко добавила Валерия. «Нет, пока нет. Нельзя с этим торопиться». Ричард рассеянно провел пальцем по ободку бокала. «Послушай, ты сказала, что хочешь чувствовать себя в безопасности». Но по-прежнему настаиваешь на расследовании самоубийства так, словно оно было чем-то более серьезным. Это не слишком похоже на уход отдел. «О, Ричард, я же не могу отказаться от всех удовольствий жизни». Валерина клонилась и взяла его ладонь в свои, после чего торопливо поднялась из-за стола. «Теперь мне надо кое-что сделать, пока ты допиваешь свой ликер. Вернусь через пять минут. Оставляю паспорту с тобой» и она упорхнула прочь, очевидно вдохновленная идеей убийства и подхваченная азартом погони. После исчезновения спутницы в толпе Ричард посмотрел на Чухуахуа, который в кои-то веки встретил его взгляд не с обычным высокомерием, а с усталой покорностью судьбе. Это могло сигнализировать о том, что их совместное времяпрепровождение становится обыденностью. Мысль, как ни странно, приободрила Ричарда. «Твое здоровье», — сказал он, поднимая бокал. «Уже разговариваете с собаками?» – послышался сбоку голос Лапьера. Он согнулся, нависая над Ричардом. На рубашке полицейского стало еще больше крошек, если такое вообще возможно. «Комиссар, как проходит расследование?» а откуда вы узнали, что оно ведется?» В устах Лапьера вопрос прозвучал с отчетливой угрозой. «А? В прошлую нашу встречу смерть Мсье Нара считалась самоубийством. Сейчас же...» «Что сейчас?» «А сейчас ведется полноценное расследование». Значит, это убийство? Несомненно. Мсье Минару нанесли удар со спины. На месте преступления патологоанатом не мог этого увидеть и заметил только тогда, когда с трупа смыли козий сыр. Ярко возникший перед внутренним взором образ заставил замолчать обоих. Ричарду пришла в голову мысль, насколько ужасно пахло тело, учитывая дополнительную сырную корочку, и понадеялся, что у патологоанатома крепкий желудок. И что они не планировали пообедать чем-то с добавлением сыра. Сама идея порождала невольную дрожь. «Вы не выглядите удивленным, месье Эйнсворт», — продолжил комиссар. «Начинаю задаваться вопросом, почему новость об убийстве оставила вас равнодушным». «Вы только что мне рассказали». Ричард чувствовал, что ситуация повторяется, но не мог удержаться и невольно начал оправдываться. «Я слежу за вами, мсье», — предупредил комиссар, наклоняясь к нему еще ниже. «Потому что встречаю вас повсюду, куда бы ни пошел. Повсюду!» «Ну, я же здесь живу», — нервно сглотнул Ричард. «Хм, посмотрим», — загадочно проронил Лапьер и кивнул собеседнику, после чего, как ни странно, удостоил того же прощального жеста и паспорту, прежде чем постучать пальцем по крылу носа, намекая, что явное безумие Ричарда отныне будет их общим секретом, а затем удалился в бар с целью нести радость своего присутствия другим людям, занятым своими делами. Несколько минут спустя Ричард еще качал головой, когда его внимание привлек скрип стула напротив. Валерия торопливо заняла свое место и, задыхаясь, сообщила. «У меня есть подарок для тебя!» Она наклонилась и поставила в центр стола коричневую картонную коробку, заклеенную скотчем. Однако по бокам виднелись дырки. В одну из них таращился глаз, периодически мигавший и менявший угол обзора, судя по резким движениям головы. Потом послышался звук, который Ричард считал самым успокаивающим в своем и без того, в общем-то, спокойном мерке. Низкое, удовлетворенное не курицы, немного напоминавшее замедленный крик Брюса Ли перед ударом. «Кажется, она только что снесла яйцо. Такое иногда случается», – тихо прокомментировал ситуацию Ричард, чувствуя себя невероятно тронутым. «Спасибо». «Наконец-то!» издала возглас Валери, совершенно не замечая чудо-момента. Появился отзыв Татильона.